Глава 7. Или не в своем уме? Питер сломал обе ноги, упав с крыши общежития. До этого случая он проходил психиатрическое лечение в студенческой клинике, поскольку у него бывали слуховые галлюцинации. Я же познакомился с ним в ортопедическом отделении через несколько дней после падения. Он возобновил прием психотропных препаратов, назначенных раньше – И, судя по записям медсестры, сейчас не слышал никаких голосов и не выказывал признаков спутанности сознания, как в момент поступления в больницу. Представившись, я задал первый вопрос. «Питер, как я понял, вы прыгнули с крыши общежития. Можете мне рассказать, как это произошло?» Молодой человек глубоко вздохнул и начал свой рассказ. Я перестал пить лекарства, потому что из-за них все время чувствовал усталость. Было тяжело сосредоточиться на учебе. И через несколько недель у меня начались галлюцинации. Он остановился и взглянул на меня. «Галлюцинации?» – переспросил я. «Да, я слышал дьявола. Он говорил, что забирает мою душу, ведь я столько всего натворил». Питер смотрел на свои ноги в гипсе и теребил простыню. Он говорил, что я воплощение зла, и мне пора умереть, чтобы примкнуть к нему в аду. Тогда я поднялся на верхний этаж общежития и вылез по лестнице на крышу. Сел на перила, свесил ноги. Это было рано утром, внизу никого не было. Я дрожал от холода. Тут голос начал кричать на меня. «Теперь прыгай, прыгай сейчас же». Мне было жутко, я ничего не понимал. Галлюцинации продолжались. Я поверил тому, что слышал. Подумал, что не заслуживаю того, чтобы жить. Тогда я наклонился вперед и оттолкнулся обеими руками. Я зажмурился и, падая, почувствовал, что меня тошнит. Питер поднял на меня глаза, будто решая, стоит ли рассказывать дальше. После небольшой паузы он продолжил. А потом, все еще пока я летел, со мной заговорил Господь. Я не видел его, но услышал громкий чистый голос. Он произнес, «Питер, ты один из моих сыновей. Дьяволу не забрать тебя. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить. Твоя жизнь не оборвется вот так». Питер замолчал, облизывая пересохшие губы. Он потянулся к прикроватному столику и сделал глоток воды через трубочку, но больше ничего не говорил. «А что было дальше?» спросил я. Может, я потерял сознание от удара, не знаю. Кажется, я долго лежал на земле, но все это так смутно в памяти. Я помню, что вокруг собралась толпа, меня положили на носилки и отнесли в скорую. Было ужасно больно, и я плохо понимал, что происходит. Но я чувствовал облегчение, что остался жив. А как вы сейчас себя чувствуете? Я не думаю о самоубийстве, если вы об этом. «Теперь я знаю, что это промысел Божий». Я кивнул, пытаясь мысленно сформулировать следующий вопрос. «Питер, вы сказали, что, когда слышали голос дьявола, приняли его за галлюцинацию. Затем вы услышали голос Бога. Ведь вы единственный, кто слышал оба эти голоса». «Да», — закивал он с едва заметной улыбкой, «я знаю, что вы подумали. Почему я считаю один голос воображаемым, а другой реальным?» «Именно так», — подтвердил я. «Слушая вашу историю, я не мог бы сказать, чем отличаются эти голоса. Какие отличия видите вы?» Питер медленно помотал головой. «Не знаю, как вам это объяснить. Голос Бога был громче, чище, он ощущался даже более реальным, чем ваш голос сейчас. А ваш голос я слышу громче и чище, чем голос дьявола». Да, когда я пытался покончить с собой, я думал, что тот голос реален. Но сейчас я не безумен, и я понимаю, что это была лишь галлюцинация. А голос Бога я и сейчас считаю реальным. Реальнее, чем все это. И он помахал рукой в воздухе. Был ли голос Бога, услышанный Питером во время падения, проявлением его болезни или околосмертным переживанием? Возобновление психотропной терапии помогло молодому человеку воспринимать голос дьявола как галлюцинацию, но не пошатнула его убежденность в том, что с ним говорил Господь. Отличие между одним и другим отражало самую суть стоявшей передо мной дилеммы. Для Питера два услышанных им голоса, божий и дьявольский, звучали по-разному. Но как другие люди могли проверить, какие голоса воображаемы, а какие реальные, если такое вообще возможно? Мне казалось, что исследование отличий могло стать ключом к пониманию феномена околосмертных переживаний. Будучи психиатром, я имел преимущество перед другими исследователями ОСП, так как мог самостоятельно распознать симптомы психического расстройства. А моя работа в клинике при университете предполагала психиатрическое наблюдение пациентов, многие из которых имели околосмертный опыт. Но как отличить одно от другого? Могли околосмертные переживания быть следствием психического расстройства? Могло психическое заболевание быть следствием ОСП? А может, это были явления, совершенно не связанные друг с другом? Первым шагом к решению этой проблемы стало исследование того, насколько часто люди, испытавшие ОСП, страдают от психических заболеваний. Возможно, у таких людей психические расстройства встречаются чаще или реже, чем у тех, кто не имел околосмертного опыта. Чтобы ответить на этот вопрос, я провел сравнение частоты различных психических нарушений в двух группах – людей, которые сообщали об околосмертных переживаниях, и тех, кому случилось оказаться при смерти, но не испытать ОСП. Я использовал стандартную психиатрическую диагностическую скрининг-анкету, которая применяется для выявления 16 наиболее распространенных расстройств, в том числе депрессии, тревожных расстройств, посттравматических стрессовых расстройств, навязчивых мыслей и компульсивного поведения, нарушений пищевого поведения, злоупотребления алкоголем или наркотиками, физических проявлений эмоциональных расстройств и невозможности отличить фантазию от реальности. Мне удалось выяснить, что каждое из 16 заболеваний встречается среди людей, испытавших ОСП с той же частотой, что и среди тех, кто был близок к смерти, но не имел около смертного опыта. Частота, с которой такие расстройства встречаются у людей, испытавших ОСП, также не отличаются от количества расстройств у большей части населения, людей, которые никогда не были при смерти. Я также сравнил ее с частотой этих заболеваний среди населения в целом и снова не нашел отличий. Полученные данные позволили предположить, что околосмертный опыт не является признаком большей или меньшей склонности человека к психическим расстройствам. Однако я решил более подробно изучить два заболевания, которые с большей вероятностью могли иметь какую-то связь с ОСП. Диссоциативное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство. Диссоциацией называется состояние, при котором ощущение себя оказывается отделено от физических ощущений в теле. Нормальным и относительно широко распространенным примером может служить дорожный гипноз, когда человек долгое время ведет машину, его тело реагирует нужным образом на дорожную обстановку и другие автомобили, хотя сам он совершенно забывает о процессе вождения и может неожиданно осознать его, например, только когда пропустил свой поворот. Крайним проявлением диссоциации бывает ощущение отделения от своего физического тела. Диссоциация может быть нормальной реакцией на травму, механизмом которым психика человека защищается от боли или страха, связанных с тем, что происходит с телом. Я предложил стандартную анкету диагностики диссоциативных ощущений группе людей, побывавших при смерти. Это была выборка из общей популяции. Некоторые из участников, находясь при смерти, испытали ОСП – а другие не имели такого опыта. Люди, прошедшие через ОСП, отмечали в себе диссоциативные черты немного чаще, но все же в гораздо меньшем количестве, чем требуется для диагностики психического расстройства. Уровень диссоциации у людей, имеющих околосмертный опыт, совпал с общим уровнем диссоциативного ответа на травмы, но оставался гораздо ниже уровня, типичного для психического заболевания. Можно сказать, что у людей, испытывающих ОСП, Внимание в кризисные моменты перемещалось с физического тела на что-либо другое. Однако такое перемещение является нормальным ответом на сильно травмирующие эпизоды, а не признаком психического заболевания. Я также предполагал, что околосмертные переживания могут быть связаны с посттравматическим стрессовым расстройством – ПТСР. Мне представлялось совершенно естественным, что опасность смерти с болью, страхом и потерей контроля – действует на большинство людей пугающе, поэтому резонно было предположить, что близость смерти может привести к ПТСР, даже если при этом не было около смертных переживаний. Характерными симптомами ПТСР являются реалистичные сновидения или воспоминания о кризисной ситуации, попытки избегать всего, что напоминает о травмирующем событии, препятствовать таким напоминаниям. Однажды в понедельник рано утром, когда мой отец вел машину по дороге на работу, С ним случился сердечный приступ. Он поправился, но с тех пор боялся сесть за руль. Тогда он прошел курс психотерапии, чтобы избавиться от страха очередного инфаркта во время вождения. Официально такой диагноз, как ПТСР, был введен много лет спустя, и сейчас проблему моего отца назвали бы именно так. Как и при исследовании диссоциации... Я выбрал из общей популяции тех людей, которые побывали при смерти, и предложил им стандартный опросник для выявления ПТСР – шкалу оценки влияния травматического события. Затем я сравнил уровень ПТСР у людей, испытывавших ОСП, и у тех, у кого их никогда не было. Как и при диссоциации, я обнаружил, что у людей, имеющих околосмертный опыт, черты ПТСР проявляются сильнее, но в существенно меньшей степени, чем необходимы для диагностирования заболевания в отличие от людей с посттравматическим стрессовым расстройством те, кто испытал ОСП, имели яркие сны и воспоминания о смертельно опасной ситуации, в которой побывали, но не делали попыток избежать напоминаний о ней. Это созвучно тому, что люди обычно вспоминают свои околосмертные переживания как главные события всей жизни, но не называют их негативными и не стремятся забыть. Подобное состояние яркие воспоминания о событии без стремления избежать их. Типично для людей, желающих вникнуть в свой опыт и жить с ним дальше, но не типично для психических расстройств. Таким образом, данные нескольких исследований позволяют предположить, что люди, имеющие ОСП, склонны к психическим расстройствам не более и не менее, чем популяция в целом. Также можно утверждать, что у них не выявлено большей или меньшей предрасположенности к диссоциативным расстройствам или ПТСР, заболеваниям, возникновение которых можно было бы ожидать у человека, оказавшегося при смерти. Получив ответ на вопрос о чистоте психических расстройств у людей с околосмертным опытом, я задался противоположным вопросом. Какова частота ОСП у людей, страдающих психическими расстройствами? Может ли быть так, что люди, нуждающиеся в психиатрической помощи, испытывают ОСП чаще или реже, чем это встречается среди населения в целом? Чтобы найти ответ, я обратился к пациентам амбулаторного отделения больницы, людям, которые страдали от нервных расстройств и нуждались в психиатрическом лечении, но обходились без госпитализации. За год исследования я опросил более 800 человек. На первом приеме во время обычной беседы я использовал стандартный инструмент выявления умственных расстройств – опросник выраженности психопатологической симптоматики SCL-90R – содержащий в последней версии 90 пунктов. Также я спрашивал пациентов, случалось ли им оказаться при смерти. Тем, кто ответил «да», я предлагал заполнить свою анкету ОСП. Треть опрошенных мной пациентов, нуждающихся в психиатрическом лечении, подтвердили, что оказывались в угрожающих жизни ситуациях. Из них около 20% сообщили мне об околосмертном опыте. В общей популяции среди людей, оказавшихся на пороге смерти, ОСП встречаются примерно с той же частотой. Таким образом, результаты исследования указывали на то, что люди, страдающие психическими расстройствами, испытывают ОСП не чаще и не реже, чем это встречается у населения в целом. Исследование с участием амбулаторных пациентов показало, что люди, которые бывали близки к смерти, набирали больше баллов по шкале SCL-90R, чем те, кто никогда не оказывался в угрожающих жизни ситуациях. То есть у людей, которые чуть не умерли, уровень стресса был повышен. Это казалось неудивительным, ведь риск смерти – травмирующее событие, которое нередко приводит к нервным расстройствам. Меня удивило другое. Среди людей, побывавших при смерти, те, кто прошел через ОСП, проявляли меньше признаков нервных расстройств, чем те, у кого ОСП не было. Исследование показало, что околосмертные переживания в какой-то мере помогали защитить человека, оказавшегося на пороге смерти, от нервного расстройства. При этом связи между психическими заболеваниями и ОСП я так и не обнаружил. В общей популяции люди, испытавшие ОСП, оказались подвержены психическим расстройствам с той же частотой, что и все остальные. А люди, страдающие психическими болезнями, с той же частотой получают околосмертный опыт, что и психически здоровые. Хорошей новостью могло послужить то, что околосмертные переживания, вероятно, даже помогают психике человека, оказавшегося при смерти, защититься от тяжелых нервных расстройств. Но как же быть с теми, кто, как Питер, и психическим расстройством страдает, и ОСП испытал? Как нам найти отличие между его болезнью и околосмертным переживанием во время падения с крыши? Тот же вопрос остается актуальным, когда мы имеем дело с человеком в состоянии наркотического опьянения. Если после передозировки человек утверждает, что имел околосмертные видения, как мы можем быть уверены, что это не галлюцинации, вызванные действием наркотика? Джастин пострадал от передозировки ЛСД в возрасте 18 лет на студенческой вечеринке. У него остановилось дыхание, и он рухнул на пол. При этом он помнит околосмертное переживание – при котором сознание его было кристально ясным, в отличие от жуткой спутанности, которую он ощущал до этого под действием наркотика. Вот как он описывает разницу. «За год до того случая мой отец умер от рака. Я поступил в университет, просто следуя общепринятой программе, не имея никакой личной цели. И однажды вечером сосед по общежитию позвал меня в гости к своему другу попробовать ЛСД». Мне дали три таблетки, и я засомневался, немного ли это. Но тот парень считал, что все правильно. Потом еще минут сорок пять я курил гашиш, и у меня начались очень сильные галлюцинации. Я пытался удержать их, но у меня в мозгу словно включились американские горки. Сознание вышло из-под контроля. Я чувствовал беспомощность и страх, что это убьет меня. Возбуждение становилось все сильнее, и вместе с ним нарастала депрессия – Я хотел, чтобы это прекратилось, но не мог ничего сделать. В голове оживали худшие ночные кошмары. И вдруг я упал лицом в пол. Мой друг потом сказал мне, что я перестал дышать. На меня навалилась тьма, я понял, что вот-вот умру, и с этим ничего не поделаешь. После этого мое сознание полностью отделилось от тела. Я не терял его, наоборот, чувствовал, что оно полностью сохранно. О теле, оставшемся лежать на полу, я не думал. Теперь мне уже не было плохо. Ощущения, вызванные ЛСД, были просто адскими, но как только я покинул тело, я вырвался из этого ада. Мне больше не было больно, я был окружен самой чистой, бескорыстной и прекрасной любовью за всю свою жизнь. Ничто больше не связывало меня с комнатой, где упало мое тело. Я был на сто процентов поглощен этими новыми переживаниями. Мой ум был ясным и необыкновенно живым. Я хочу, чтобы вы поняли, что чистота и легкость восприятия при этом были полной противоположностью моим мучениям при передозировке. Наркотическое опьянение было страшным, полнейшим безумием. Больше всего на свете я хотел вырваться из него и вернуться в нормальное состояние. Я чувствовал отчаянную потребность в медицинской помощи. Но в момент падения я оставил свое тело и перешел в другое состояние. Я освободился от страданий, вызванных наркотиками, и вокруг все прояснилось. Околосмертные переживания принесли кристальную чистоту, как будто я проснулся и с радостью вступил в новый день. Но потом, когда я очнулся в больнице среди ночи, у меня снова были галлюцинации, я чувствовал заторможенность от ЛСД, а может, от лекарств. За все прошедшие годы это было самое странное, с чем мне пришлось столкнуться. Такое путешествие туда и обратно. Из точки А – страшной наркотической интоксикации, в точку Б – кристальную ясность околосмертного переживания. И назад в точку А, когда я, проснувшись, снова видел галлюцинации и не мог понять, что реально, а что нет. ОСП был абсолютно настоящим, живым и реалистичным в гораздо большей степени, чем все ощущения до и после вызванные приемом наркотика. Прошло уже 15 лет, а я помню это удивительное переживание все так же отчетливо и ярко. Джастин говорит о четко выраженном различии между ясностью сознания при ОСП и ужасной спутанностью при наркотическом опьянении, так же, как Питер противопоставлял ощущение реальности своего околосмертного опыта нереалистичности шизофренических галлюцинаций. О подобных отличиях рассказал мне Стивен, 25-летний юноша, работавший медбратом в больнице. Однажды он принял большую дозу опиоидов, решив свести счеты с жизнью. Я пришел к нему в палату, представился и начал разговор так же, как с Питером. «Стивен, как я понимаю, вчера у вас случилась передозировка. Расскажите мне об этом». Стивен отключил звук у телевизора на стене и оглядел меня с ног до головы. Наконец он ответил. «У меня большие проблемы». «В чем дело?» Он вздохнул, бросил взгляд на дверь и приступил к рассказу. «Я принимал опиаты. Брал их в стационарии из тех, что предназначались для пациентов. Сначала немного, в основном оксикадон. Я таскал их только, когда сам не был на смене, чтобы у меня не обнаружилась недостача. Но потом я стал брать больше и больше, и наверняка менеджер уже начала подозревать меня. Он остановился, и я подбодрил его. И что тогда? Стивен снова глубоко вздохнул и продолжил. Мне и так было тяжело. Отец умер несколько месяцев назад. А моя девушка дала понять, что хочет расстаться. Наверное, поэтому я и подсел на опиаты. Они помогали расслабиться или, может, просто забыться. «Но проблемы от этого не решились?» – спросил я. Он засмеялся. «Я и не надеялся. Просто хотел выиграть время, пока не найду в себе силы справиться с ними». Стивен снял очки, протер их и снова надел. «Когда в больнице догадались, что это из-за меня постоянно не хватает опиоидов, Я понял, что не смогу отвертеться. Сначала хотел сбежать, но рано или поздно все равно пришлось бы расплачиваться. Но начальница так ничего и не сказала вам? Нет, но я знал, что она догадалась. Не сегодня-завтра меня бы арестовали. Я решил, что проще покончить разом со всеми проблемами. Он опустил глаза и покачал головой. Я взял побольше таблеток и рано ушел со смены, пока никто не пересчитал их. «Похоже, вы чувствовали себя загнанным в угол», — предположил я. «Можно и так сказать», — согласился он. «Я пришел домой, запил все таблетки бутылкой пива и лег на кровать в надежде, что этого хватит». «А что именно вы хотели, чтобы произошло потом?» — спросил я. «Да ничего», — поспешно ответил Стивен. Он как будто удивился моему вопросу. «Я думал, просто улечу, и на этом все». Когда кто-нибудь придет и найдет меня, будет уже поздно. «А что, вы думали, произойдет с вами после?» Стивен посмотрел на меня сначала с недоумением, но затем как будто развеселился. «А, в смысле, не ждал ли я, что меня осудят и отправят в ад? Я в такое никогда не верил. Умер, значит, умер, и все». Он помотал головой, но больше ничего не говорил. «Но вы не умерли?» – возразил я. «Что случилось?» Я, наверное, заснул. Проснулся от ужасных спазмов. Меня начало тошнить, и, казалось, вот-вот вырвет. Стало тяжело дышать, как будто у меня не было сил сделать глубокий вдох. Я испугался, что не умру, а только доведу себя до инсульта или чего-нибудь такого. Живот скрутило, просто страшно. Я подумал, что нужно позвать на помощь, пока мне не стало еще хуже. Телефон висел на стене на кухне, до него было футов тридцать. Я попытался подняться, но голова очень кружилась, и было сложно устоять на ногах. Держась за кровать, я попробовал сделать пару шагов к кухне, но меня так шатало, что тяжело было даже стоять, не то что идти. Молодой человек замолчал, и прошло несколько секунд, прежде чем я напомнил ему, что было дальше. Он взглянул на меня и после долгого молчания произнес. «Еще у меня были галлюцинации. Пока я так стоял, шатаясь, держась рукой за стену, чтобы не упасть, я видел, что в комнате полно карликов, которые мешают мне идти». «Карликов?» – переспросил я, сомневаясь, что правильно расслышал его. «Да», – отвечал он, – «маленьких человечков, примерно вот таких». Он вытянул руку ладонью вниз на уровне кровати. «Я знаю, это звучит как бред. Это и был бред. Я видел несуществующие вещи, но они выглядели как настоящие». Стивен сглотнул и продолжил рассказ. «Все это было очень странно. Но затем я совершенно неожиданно покинул свое тело». «Вы покинули тело?» Я снова не был уверен, что не ошибся. «Да, вроде бы». Я не помню, как я это сделал, но вдруг оказался футок в, в десяти позади своего тела и смотрел на него сверху. Взгляд Стивена остановился на мне. Тогда я снова подсказал. И что делало ваше тело?» Молодой человек помотал головой и продолжил. «Просто стояла там, держась рукой за стену, и глядела на всех этих карликов, пытаясь понять, откуда они взялись». Я не придумал, что сказать дальше, поэтому просто поднял бровь и развел руками ладонями вверх. «Нет, я-то их не видел», — произнес Стивен. «Я был под потолком и смотрел, как мое тело стоит, покачиваясь, и смотрит куда-то вниз, под ноги. Я знал, что мое тело видело этих карликов повсюду, потому что я помнил, как сам был в нем и видел их. Но сейчас я был...» Он снова потряс головой и сглотнул. Сейчас мне было видно свое тело внизу, а карликов не было. И я знал, что мое тело видит эти галлюцинации и ничего не понимает. Но мое сознание было совершенно ясным. У меня не было галлюцинаций, они были только у тела. Я осознавал все абсолютно отчетливо, а вот мое тело выглядело совсем потерянным». Он снова замолчал. Через некоторое время я сказал «Необычная история. И что вы о ней думаете?» Он подавил смешок и помотал головой. «Понятия не имею. Вот я в своем теле и вижу этих карликов, а через секунду летаю под потолком. Как это вообще возможно?» После очередной долгой паузы я спросил, а что было дальше? Стивен вздохнул. «Наверное, я снова отключился. А когда очнулся, лежал на полу». Меня все еще тошнило, но карлики исчезли. Я дополз до кухни, добрался до телефона и вызвал скорую. Но как я сам мог объяснить, что Стивен, по его словам, не видел галлюцинации, которые в это время видел его мозг? Все это звучало похоже на то различие, которое провел Джастин между спутанностью сознания, под действием ЛСД, и ясностью и спокойствием во время ОСП. Также эта история напоминала заверение Питера о разнице в тех голосах, что он слышал, прыгая с крыши общежития, между воображаемым голосом дьявола и голосом Бога, в реальности которого он не сомневался. Отдельные необычные истории с видениями и странными идеями могут, разумеется, быть спровоцированы психическим расстройством. Но могут ли при этом другие видения и необычные идеи быть реальностью, как это утверждали Питер, Джастин и Стивен? И если так, то как нам отличить одно от другого? В чем вообще состоит различие между психическим заболеванием и ОСП? Ответ нужно было искать в последствиях, учитывая и влияние одного и другого на жизнь человека. Вместе с психиатром Митчеллом Листером мы провели сравнение двух групп людей, подверженных периодическим слуховым галлюцинациям. Участники одной из групп имели диагноз шизофрения, а в другую Вошло небольшое число людей, которые испытали ОСП, после чего начали слышать голоса. В обеих группах мы задавали участникам стандартные вопросы о том, насколько то, что они слышат, вредит или помогает им в жизни. Результаты опроса в двух группах выявили разительные отличия. Большинство людей, переживших околосмертный опыт, отмечали, что слышат голоса, которые утешают, успокаивают, повышают самооценку и улучшают их отношения с другими людьми. Среди участников с шизофренией большинство называло галлюцинации угрожающими, тревожными, снижающими самооценку и негативно влияющими на отношения с другими. Большинство людей после ОСП хотело бы, чтобы то, что они слышат, продолжалось, чего не сказал практически никто из людей с шизофренией. Таким образом, люди после ОСП характеризовали свою способность слышать голоса, которые больше никто не слышит, как очень положительный опыт. Люди с диагнозом «шизофрения», наоборот, отзывались о ней очень негативно. То, что Питер услышал голос Бога во время падения с крыши, можно было бы принять за одну из галлюцинаций, вызванных шизофренией, однако именно она помогла ему снова увидеть ценность жизни и обрести в ней смысл. Я начинал считать это явным и значимым отличием. Некоторые врачи уже писали о различиях между необычными ощущениями, являющимися признаками психической болезни, и духовными трансформациями, подобными ОСП. Одно из них состоит в том, что околосмертные переживания возникают в опасных для жизни или экстремальных ситуациях. Кроме того, они ограничены во времени и происходят всего однажды, после чего люди продолжают вести нормальную, созидательную жизнь. Симптомы психического расстройства Могут возникнуть без очевидной причины, протекать длительное время и имеют тенденцию повторяться снова и снова. Обычно им подвержены люди, уже имеющие серьезные проблемы с психикой и социальным функционированием. Другое отличие заключается в том, как люди вспоминают о проявлениях психического заболевания и об ОСП. Человек может помнить свой околосмертный опыт в течение десятилетий, и воспоминания остаются настолько яркими, что ощущаются реальнее реального. Со временем они не меркнут, но сохраняют все богатство красок и подробностей. В случае психического расстройства люди, наоборот, понимают, что видения не были реальностью, как только проходит обострение. Воспоминания о таких проявлениях со временем тускнеют, теряют живость, Подробности забываются и, наконец, полностью стираются из памяти, как это часто бывает со снами. Более того, люди, прошедшие через околосмертное переживание, возвращаются к нему снова и снова, пытаясь разобраться и постичь его значение. Часто они ищут встреч с другими людьми, тоже испытавшими ОСП, чтобы поделиться своим опытом и осознаниями. Если ОСП и беспокоит человека, то, как правило, лишь до тех пор, пока он не найдет способ применить данный опыт и его уроки в жизни. Люди, страдающие умственными расстройствами, обычно избегают любых напоминаний о своих необычных идеях и ощущениях, и вовсе не стремятся искать в них смысл. И чаще всего они не хотят рассказывать о своих переживаниях, неизменно считая их неприятными. Наконец, ОСП обычно приводит к усилению ощущения ценности жизни, радости в повседневных делах, уменьшению страха смерти, к чувству сопричастности всех людей. Люди, прошедшие через околосмертный опыт, обычно меньше погружены в собственные переживания и заботы, в большей степени проявляют альтруизм и сострадание к другим. Для них ОСП имеет положительные последствия. Они без труда справляются с повседневной жизнью. При психическом расстройстве – Люди могут не видеть смысла и радости в своем существовании, имеют больше страхов, склонны избегать общения, сильно погружены в собственные нужды и тревоги и меньше замечают состояние других. Психические заболевания обычно имеют негативные последствия. Людям бывает сложно выполнять рабочие обязанности и поддерживать отношения. У них могут возникать проблемы с законом, им приходится противостоять пагубным импульсам. Разумеется, подобные различия между ОСП и психическими расстройствами являются обобщениями и всегда найдутся исключения. Некоторым людям без сомнений удается извлечь урока своего расстройства и сделать его точкой роста. А кто-то может потратить годы на то, чтобы постичь глубокий смысл околосмертного опыта и научиться с этим жить. Но такие случаи представляются исключительными. Данные, полученные в ходе исследований, позволяют сделать вывод об отсутствии связи между ОСП и психическими заболеваниями. Я почувствовал большое облегчение, закрыв этот вопрос. За годы работы я слышал слишком много историй, подобных рассказу Билла Харнланда о том, как врач, услышав от него об ОСП, принял это за проявление умственного расстройства и направил его к психиатру. Я начал рассказывать о результатах своих исследований на профессиональных конференциях, а также делиться ими в больницах, работая со студентами-медиками, интернами и священниками. И я увидел, что это приносит свои плоды в медицинской сфере. В последние годы отношение к пациентам стало меняться, так как увеличилась осведомленность медицинского персонала о частоте и естественности подобных явлений. Но если околосмертные переживания не являются галлюцинациями и другими проявлениями психических расстройств, можно ли сказать с уверенностью, что они реальны? Для этого мне нужны были более веские доказательства.